без оружия, впервые. «Ержанов!» — сказал громко ворота. «Разговор!» Артем стоял на ступенях казармы, Марат рядом. Бойцы на вышках, стволы вниз, ждали. Ержанов вышел, медленно. Дверь за спиной тихо, форма чистая, побрит до синевы, спина прямая, три пальца по бедру. бег, а — Ага, уважительный, впервые. Раньше брат, командир, с усмешкой, теперь ага. Без усмешки. Женебек подошел к забору. Руки на сетке, пальцы в ячейках, грязные, в мозолях от роля. — Дорога закрыта, — сказал. Голос ровный, без торгового тона, без шутки. — На юг, стоящих тысячей. Стеной не объехать. На север мост половина рухнула неделю назад. А запад степь до Караганды. Восемьсот километров без заправок, без воды. Паузы. Некуда идти, ага. Тишина, ветер, полынь. Ерженов молчал. Три пальца. Раз, два, три. Раз, два, три. Что предлагаешь? 22 человека. Трое с оружием. Камаз на ходу. Полтонны барахла. Посуда, инструмент, одеяло. Горючки триста литров. Взамен. Стены. Сказал Жанебек. «Полынь, крыша!» Посмотрел на базу, на казарму, на вышки, на полыню вдоль забора, серебристую, густую, по пояс. «Дети у меня, ага!» Сказал Тише. «Трое. Младшие четыре. Неделя в кузове. Жрать нечего, вода кончилась вчера». Я жену смотрел на Жанебека. На руки, на сетки, на лицо, на людей за ним. На кузовах, на подножках, на женщины с ребенком на руках. На КамАЗе у борта. Ибраев. Худой. Загорелый. Живой. Ержанов задержал взгляд. Секунду. Три пальца замерли. Оружие на КПП. Все. Без исключений. Подчинение общее. Работа как все. Кто не согласен? За периметр без оружия. Джанибе кивнул. Быстро. Без слов. Без торга. Первый раз. Пауза. Ветер. Полынь. Откройте ворота. Ворота открылись. Скрип. Ржавые петли. КамАЗ первым. Пыль, дизель, выхлоп черный. Люди на кузове молча, дети тоже. Четырёхлетняя на руках у женщины. Глаза большие, темные, сухие. Не плакала, смотрела. Жигули за КамАЗом, фура последний. 57. Вечер. Пахло пригоревшим шином, потом и бензином. Кислым, едким от дорожников, которые с утра не мылись и не переодевались. Тесно. Два стола, гарнизонных, третий сдвинутый от стены. Дорожники у стены, гарнизонная напротив, проход узкий. Тишина. Не пустая, набитая, ложки по мискам громко. Рыжий дорожник, молодой, джинсовая куртка, грязная, потянулся через стол, кастрюли. «Эй!» — сказал ему лысый. «Куда?» «Жрать хочу, брат!» «Своих жди». «Ну так я жду не дождусь. Дай ложку кашешь, что ты как...» «Сядь!» Не сел. Потянулся. Лысый за запястье. Рыжий дернулся стул на бок. Хруст, грохот, крик. Дорожники вскочили. Гарнизонная тоже. Стол на бок. Кастрюля на полу. Пшено на линолеуме. Серое, комками. В лужах жирной воды. Марат между ними. стал Руки в стороны. Широкий, коренастый. Щель между зубами видна. Не улыбался. «Всем сесть!» — сказал громко. «Сейчас же!» Рыжий кровь из носа. На куртку, на пол. Лысый, плечом к стене, кулак сжат, костяшки белые, тишина. Сесть. Сели. Медленно. Стулья скрипели, Пшено на полу. Никто не поднял. Вечером. Ступени казармы. Бетон теплый от дневного солнца, шершавый. Артём сидел спиной к стене, один. Шаги тяжелые, медленные, берцы стоптанные, не армейские. Женебек остановился, посмотрел сверху вниз, сел рядом, не близко. Пауза, полынь, ветер. «Чернов?» — сказал тихо. «Тебя так?» — Артём повернул голову. Женебек, рука в карман-жилета, достал. Жетон. Металлический, армейский, потёртый. Шнурок обрезанный. Короткий край оплавлен. Молча протянул. «Нашли на трассе», — сказал. «На одном из стоящих. Неделю назад». фамилия твоя. Артём взял. Пальцы на металле. Холодный, тяжелый. Перевернул. Буквы выбитые, чёткие. Чернов А С. Пальцы побелели. Мизинец не сжался. Металл во рту густой, тяжелый, Как монету положили на язык. Козырь, случайность, что-то третье. Женебек встал, отряхнул колени, не оглянулся. ушел. Артём сидел. Жетон в кулаке. Шнурок свисал между пальцев. Край оплавленный, острый. День восемнадцатый. Ночь. Генератора залили днем. Горючка дорожников. Медпункт тихо, генератор ровно. Лампочка желтая, тусклая. Запах спирт, бинты, клорка слабо застарелая. Под ними полынь. С улицы, через щели в окнах, через стены, через все. Нурланов на койке, грудь вверх, вниз, лицо серое, щетина две недели. Губы сухие, потрескавшиеся, культя под одеялом. Бинты желтоватые. Артём сидел у стены на полу. Один. Папка на коленях. желтая, картонная, совершенно секретная. Экс номер три. Первый раз читал на седьмой день. Список. Двадцать две строки. Имена, года, статусы. Чернов А.С. Третья строка. Нурланов А.К. Двадцать вторая. Этого хватило. На пять дней хватило. Теперь второй раздел. За списком, за фотографиями. Страницы тонкие, папиросные. Машинопись на бланках с гербом, с грифом. Буквы бледные. Чернила выцвели за 20 лет. Контрольная группа «Протокол наблюдений. Дата 12.03.1983. Тюре -04 04.09.1986. Группа А. Субъекты отобраны из новорождённых. От 1982 года до 1986 года рождения. Группа Б. Добровольцы. Военнослужащие гарнизона. Ведение экстракта А. Артемисия АБС Полынная. Штольня H7. Подкожно. 0,3 мл однократно. Новорожденные. Артём перечитал. Буквы бледные. Бумага тонкая. Палец на строке. Новорождённые. Добровольцы. 22. Правая рука дрожала. Мелкая. Далее таблица. Три столбца. Субъект. Год рождения. Статус. Считал. Пальцем по строкам. Левой рукой мизинец торчал мертво. Привык за последние две недели. Правая держала страницу, дрожала. 17 Умер. 4 утерян. Один жив. 17 из двадцати Экстракт полыни и штольни. Строка первая. Молков А. 1982. Умер. Умер, умер, наблюдение прекращено. Умер, умер, умер. Почерк от руки. Синяя ручка, мелкие, аккуратные, с наклоном вправо. Ровный. ученый. Кто-то с чистыми ногтями и ровным почерком записывал. Умер о годовалом. Наблюдение прекращено двухлетним. Номер за номером. Строка за строкой. Строка 3. Чернов А.С. 1984 год. Утерян. Та же строка. Тот же почерк. Утерян. Не умер, не жив, а утерян. Как вещь. Как папку в архиве. Как ключ от кабинета, о котором забыли через неделю. «О двухлетнем мальчике». Артём не поднимал глаз. Металл во рту густой, медный, старый. Страница. Следующая. Строки 17-22. Тот же почерк, те же столбцы, строка 22. Нурланов А.К. 1962. Жив. Жив. Артём поднял глаза. Медленно от бумаги очернил, от, от слова. Нурланов на койке в полуметре. Грудь вверх-вниз, серое лицо... Щетина, культя под одеялом, губы потрескавшиеся, дыхание ровное. Тот же человек, тот же список. Субъект 22, 1962 года рождения, экстракт полыни, статус жив. Единственный из 22 двух, кто выжил после инъекции в штольне. И он перед Артемом на казенной койке в медпункте базы с ампутированной рукой и дыханием, которое считала дочь. Третья неделя, субъект 3 у стены, с папкой на коленях. Субъект 22 на койке перед ним. Один утерян, другой жив. Дверь. Артём не повернулся, не успел. Шаги. Берцы. Стопанные, бурые. Асем Вошла. Кружка в руке. Вода. А остановилась. Увидела лицо Артёма. Кружка в руке. Не поставила, не выпила. Смотрела. Артём не закрыл папку. Не спрятал, не перевернул. Сидел. Асем подошла. Медленно. Берцы по линолеуму тихо. Присела на корточки рядом. Посмотрела вниз на страницу на строки на бледные буквы. Нашла. Нурланов А.К. 1962 год. Жив. Над ним, буквально над ним. Папка на коленях Артема, койка в полуметре. На ней отец. Субъект 22. Имя отца в списке подопытных. Тем же почерком, что умер и утерян. Тем же ученым с чистыми ногтями. Тишина. Генератор. Дыхание Нурланова ровное, глубокое. Кружка выскользнула из пальцев. Вода по линолеуму. Тихий всплеск. Кружка покатилась, остановилась у ножки койки. А Сэм не подняла. Стояла. На коленях. Смотрела на строку. На имя. На койку. На серое лицо. На бинты. На культю. Артем смотрел на нее. Ничего. Тишина. Щелк. Один. Тихий. Нурланов во сне. Нижняя челюсть вверх-вниз. Один раз. Тишина. База. Казарма. Курчатов. День 18. Люди 57. Гарнизон 35. Дорожники 22. Врач – нет. Повар – нет. Еда – пшено. На неделю, может, меньше. Солярка 300 литров. Камаз на ходу. Жетон. Чернов АС у Артёма. Папка прочитана. Все. Субъекты – 22 человека. Группа А – младенцы. Группа Б – добровольцы. 17. Умерли. Чернов А.С. утерян, Нурланов А.К. жив. Один список, одна койка, одна тишина. Полынь по пояс растет. пять сухих за забором, лицами к медпункту щелкают. Глава двадцать вторая. Протокол С-03. Рация. Дорога, полигон, третий день. Урал стоял у знака. Желтый треугольник, радиация, краска облезла. Нурланов оставил его два километра назад, дальше пешком. Приказ Ержанова. Карта Ержанова. Карандашная стрелка к кратеру. Рация молчала. Со вчера. Все частоты белый шум. Крутил колесико статика, статика, статика. Выключил, включил, статика, выключил. Полынь. Не по колено, по пояс. По грудь. Стебли толще пальца, серебристые, маслянистые. Запах густой, горький, теплый, как горчичник. Как жар от печки. Близко, настойчиво. Лес в ноздри, в горло оседел на языке. Нурланов шёл. Автомат на плече, ремень врезался в ключицу. Берцы пыльные, камни под подошвой. 43 года. Колени хрустнули на втором километре. Хрустели до сих пор. Карта. Крестик Штольня H7. Замурована. Прошел мимо. Бетон, ржавая арматура, полынь из щелей. Трещина сверху вниз, толщиной в ладонь. И трещины запах. Не полынь, что-то другое, глубже. Влажное, сладковатое. Не остановился. Стрелка дальше, к югу, к кратеру. Правая ладонь. Горячая, изнутри, как ожог от гильзы, только изнутри. Пульсировала мелко, ритмично, в такт шагам. Нурланов поднял руку, посмотрел. Ладонь обычная, мозоль от ножа. Линии, грязь под ногтями. Жара, списал на жару. Фигуры. Первую увидел за 300 метров. Степь не прячет, стояла у дороги. Спецовка, руки вдоль тела, лицом на юг. Вторая, третья, справа, слева. Вдоль грунтовки, как столбы. Десятки, стояли, не двигались. Щелк. тихий, далёкий, потом ближе, потом справа, потом слева. щелк щёлк щелк в унисон. Нурланов снял автомат с плеча. Пальцы на цевье привычка. Предохранитель вниз. Затвор передернул. Щелчок его, железный, живой, ждал. Стояли. Минута, две, пять. Ветер полынь шаршало, маслянисто, тяжело. Щелканье мерное, костяное, метроном. Нурланов пошел. Между ними. Справа мужчина, пиджак без ботинка. Левая ступня серая, грязная, лицо на юг. Слева женщина, платок, фартук. Глаза мутные, белёсые, не моргалы. Челюсть двигалась вверх-вниз. Шаг Еще. Полметра от плеча до серого плеча. Запах гнили, мокрой земли. Не шарахнулись, не повернулись, не посмотрели. Прошел двадцать метров тридцать, оглянулся. Стояли, ни один не повернулся. Полынь, рука потянулась, тронул стебель. Горячий. Не от солнца, облака третий день. Сам, горячий сам по себе. Стебель качнулся к нему, к ладони без ветра. Металлический привкус во рту, на языке, на зубах. Возвышение холм метров пять. Камни сухая трава, полынь на макушке, залез. Колени хрустнули, руки в пыли встал. Ноги из кармана. Маленькая, серая, потертая, экран зеленый. Одна полоска мигала, пропадала, возвращалась. Набрал. Гудки длинные. Два, три. Эке. Голос тонкий, быстрый, живой, далекий. Свет в окнах, чай на столе, другая жизнь. Горло стянуло. Голос ровный, привычкой. Мама ты. Звонил вчера, а я не слышала. Учение. Пауза. Пойдет на пароднили. Не волнуйся. Аки, все хорошо, обычное учение. Кашанка детин. Скоро, корака. Скоро приеду. Тишина. Полоска мигала. Аки, тут Димурага заходил. Странный какой-то. Мама его чаем. Слушай. Сказал тихо. Связь рвалась. Треск, помехи. «Люблю», — сказал. Гудки, короткие. Связь пропала. «Ноги в руке». Не убрал. Экран погас, потом чёрный прямоугольник в пыльной ладони. Мозоль от ножа. Грязь под ногтями, трещина на корпусе. Контакты. Одно имя. Асем. Одно. Правая кисть пульсировала. Не ладонь, запястье. Предплечье до да локти. Гудела глухо изнутри. как провод под напряжением, как кость резонирует. Юг. Тяга, не мысль, не решение. Тело, кости гудели, челюсть сводила. Давление тупое, постоянное, как магнитное поле. Тянуло к кратеру, к тому, что внизу. Нурланов стоял на холме. Нокия в руке, полоска пропала, не вернулась. Рация. Снял, положил на камень. Черная коробка на сером камне. Антенна вверх в серое небо. Автомат. Снял ремень с плеча. Положил рядом. Ствол камню. Приклад в пыль. Не нужны. Пошел Вниз холма. На юг. Полынь по грудь. По плечи. Серебристая. Стебли раступались перед ним. Сами. Отклонялись плавно, тяжело, как трава в реке. Смыкались за спиной. Полынь вела. Полынь в нострях, в горле, на коже. Забивала гниль, забивала все. Только полынь. Только горечь, только тепло. Шёл. Кратер, край, земля сухая, потрескавшаяся, камни оплавленные, гладкие, воронка глубокая, метров сорок вниз. Вода на дни, черная, неподвижная, ни ряби, ни ветра на поверхности, стекло. Нурлана стоял на краю. Правая рука горела от пальцев до плеча. Не больно. Тепло густое, ровное, пульсирующее. Посмотрел вниз. Вода черная, гладкая, в ней отражение. Его лицо. Форма. Берцы. Но. Глава 23. Протокол С-04. Генератор. Гул. Низкий, ровный, постоянный. Солярка. Горячий металл. Масло. Масло везде. На пальцах, под ногтями, в трещинах кожи. Въелось не отмыть. Перестал пробовать. Ренат тянул провод. Левый зажим, правая отвертка. Контакт окислился. Зеленый налет, Зачистил, прикрутил. Пальцы знали. Двадцать лет, а пальцы знали. Генератор дрожал. Мелко, привычно. Ренат рукой на кожух. Тёплый, ровный. Вибрация в ладонь. Запястье в локоть. Шрам на приплечье правым. удар током. Экибастус. Две тысячи Ожог белый, вытянутый, от запястья к локте чесался. Всегда чесался под дождем. Но нормально. Себе, генератору. Провод стал. Контакт чистый, напряжение 218. нормально. Дверь открылась. За спиной. Свет из коридора желтый на секунду. Шаги быстрые, мимо. Дверь закрылась. Никто не зашел. Щелк. Рубильник. Свет пошел по проводам. В казарму, в коридоры, в лампу. Голоса. Далекие. Чьи-то смех короткий. Стук миски свет. Его свет. Его провода, его контакты, его руки в масле. Его никто. Вечером. Воздух остыл. Полынь пахла горько, густо. Темнело. За забором степь черная, плоская, стоящая далеко силуэтами. Ренат сидел на ступеньке у генераторской. Вышел подышать. Руки на коленях, масло на пальцах подсохло. Курка. «Как ты, Ренат?» Голос. С той стороны забора. Тихий, низкий, ровный, как гул на низкой частоте. Ренат повернулся. За сеткой человек. рубашка светлая, заправленная борода, аккуратно расчесанная, руки чистые, запах мыла, с ветром, мыло, полынь, чистота. Ренат знал, видел ворот, тот, к которому вышел Ержанов. Нормально. Алжас не ушел, стоял, руки вдоль тела, морщины в глаз глубокие, один глаз карий второй с пятном серо-зеленым, ждал. Тишина, генератор глухо далеко, полынь ш. Нет, не нормально, сказал Алжас тихо. Как ты на самом деле? Ренат не ответил, открыл рот, закрыл пальцем масляной корки, скребли колено. Алжас кивнул молча. Я приду завтра, если хочешь. Развернулся, пошел в степь, в полынь, в темноту, Спиной к автоматам на вышках. Шаги тихие, ровные, не боялся. Ренат сидел. Руки на коленях, масло, пальцы, шрам чесался. Утро. Генератор, руки в масле, провод, контакт. Искра маленькая, оранжевый, свет. Столовая далеко через двор, запах перловка, подгоревшая. Голоса, стук мисок, смех не его. Дверь открылась. Свет из коридора, шаги быстрые, мимо. Дверь закрылась. Генератор гудел, ровно, низко, постоянно. Нормально. Глава 24. Забор. Предатель. Проверяйте своих. Повторяю. Проверяйте. На... Не Изнутри. Радио. Частота 88.7. Обрывок. Помехи. Третья неделя. База. Казарма. Курчатов. День. 19. Ночь. Людей 57. Еда. Пшено. На дни. «Врач? Нет. Спать не могу. Полынь по пояс, горячая». «Пять сухих за забором». Нурланов щелкнул. Ночь. Ни звезд, ни луны, облака низкие, серые третью неделю. Артём вышел. Не мог лежать. Две недели без сна — привычка. Тело работало, голова гудела. Тихо, ровно, как генератор. Полынь. Запах густой, маслянистый, теплый. Пар от стеблей. В ночном холоде видно. Велёсы тонкие, полынь дышала. Ступени казармы холодные, бетон. Сел спиной к стене. Достал пачок полыни из кармана. Мял. Масло на пальцах, тёплое, густое. Левая рука, мизинец торчал мёртво, привык. Металл во рту. Тишина. Генератор далеко, глухо. Ветер слабый, с юга. Полынь шуршала, маслянисто, тяжело. Шаги. Артём замер. Пальцы на полыне сжал. Мягкие, почти бесшумные. Не сухой, не шарканье. Шаги живые, осторожные, у забора. Северная сторона. Полынь по пояс, пар гущая, ночь черная. Артём встал. Медленно, не дышал. Пошёл вдоль стены. Тень. Рука на бетоне, пальцы скользили по шершавому. Забор, сетка, полынь с обеих сторон, серебристая, горячая. Между стеблями силуэт. Худой, знакомый. Ренат. Стоял у забора, лицом к сетке, руки вдоль тела. Спина сутулая. Рабочая куртка та же, грязная, в пятнах масла. Не передавал ничего. Не протягивал, не брал. Говорил. Тихо. шепот, Слова обрывки. Артём в десяти шагах. Ветер в лицо доносило. «Калитку ночью». Пауза. Трое прошли, как просили. Голос с той стороны, другой. Тихий, спокойно, ровный. Не алжа, смоложе. Кто-то из чистых. «Дальше медпункт. Когда он станет. Артём стоял в тени, не дышал. Ренат оглянулся медленно через плечо. Увидел. Секунда, две. Ренат не побежал, не отступил, не объяснял. Стоял. Руки вдоль тела, масло на пальцах блестело в темноте. «Что ты делаешь, Ренат?» — спросил Артём тихо. «Пауза длинная». «Нормально». За забором шаги, быстрые, удаляющиеся. Голос пропал. Артём подошёл, взял Рената за запястье, пальцы на масляной коже. Под ними пульс, ровный, спокойный, как генератор. Повёл казарме молча. Ренат не сопротивлялся. Шёл тихо, бесшумно, как всегда. Кабинет Ержанова. Второй этаж. Свет тусклый, желтый, горел. Артём разбудил Марата по дороге. Марат вскочил, Автомат к бедру, глаза сонные, но руки уже на месте. Щель между зубами видна. Не улыбался. Посмотрел на Рената, на Артема, Не спросил. Пошел. Дверь. Артём постучал три раза. Тихо. Открыто. Ержанов. Не спал. Карта на стене, свеча на столе, огарок, пламя ровное. Кружка гулнар на краю. Чистая, пустая, ручка к стене. Ержанов сидел. Форма чистая, побрит, глаза красные, но взгляд ясный. Увидел Рената, не удивился. Три пальца по бедру, раз-два-три, тишина. Сколько раз? Тихо. Ренат у двери, голова опущена, руки в масле, смотрел в пол. Н не считал. Ержанов к Артему, взгляд, секунда. Я знал, что он ходит. Пауза. Артем не понял, Марат тоже. Отслеживал. Ержанов, голос ровный, командный. Хотел знать, что просят. Просят дверь в медпункт. Пауза. Не знал, что открывает. Тишина, другая. Калитку, сказал Артём тихо. Я слышал. Трое прошли, как просили. Ержанов замер. Три пальца по бедру остановились на двух. Впускал. Тихо, не командный голос, другой. Артём кивнул. Свеча потрескивала, пламя все всё остальное дрогнуло. Ержанов к Ренату. «Кто приказал?» Ренан, голова опущена, руки в масле, молчал. «Кто приказал?» «Нормально». «Не шпионаж, диверсия. Марат белый, лицо как мел, челюсть сжата, руки на автомате, костяшки побелели. Злость на Рената, на Ержанова, на себя, как не заметил. Он...» Напарник не заметил. Ренат стоял, не оправдывался, не поднимал глаз. Руки вдоль тела, масло, тишина. «Утром», — сказал Ержанов. «Перед всеми». Пауза. Под замок до рассвета. Марат кивнул, взял Рената за плечо, повел. Ренат шел, тихий, бесшумный, невидимый до конца. «День двадцатый, рассвет». Ержанов приказ проверить периметр, весь, каждый метр. Марат с двумя бойцами, молодой и лысый, вдоль забора, северная сторона, южная, западная. За медпунктом полынь по пояс, густая, серебристая, стебли толще пальца, листья плотные, маслянистые. Марат остановился, в полыне трое, стояли неподвижно, лицами к стене медпункта, в полуметре от окна. Первый в бинтах, серых, рваных. Грудь обмотана, голова на бок, бинты грязные, бурые. Второй — рабочая роба, синяя, выцветшая, руки вдоль тела, пальцы длинные, желтые. Третий — маленький, подросток, худой. Куртка не по размеру, длинная до колен. Голова опущена, не за забором. Внутри, внутри периметра в полыни незамеченные. Марат поднял автоматы, не стрелял. Они не шевелились. Полынь вокруг них другая, гуще, стебли толще, листья обивали ноги стоящих, не отпугивали. держала. Щелк. Все трое, разом, одновременно. Челюсти вверх-вниз. Одно движение, один звук. Полынь хрустнула, стебли у ног первого лопнули. Рваный звук, мокрый, как ломает зеленую ветку. Второй дернулся. Полынь рвалась под ропой. Волокна тянулись, отпускали. Третий, маленький, вырвался первым. Легче, тоньше, быстрее. Побежали. Немедленно, не шаркани. рваные, ломанный бег, как собака с перебитой лапой. Прямо на Марата. Огонь! Марат, крипло. Молодой боец палец на спусковом. Руки тряслись, ствол прыгал. Очередь в землю, в полынь, пыль брызнула. Лыца рядом, спокойнее, как на нефтебазе. Приклад к плечу. Прицел, выстрел. Первый в бинтах, голова дернулась, упал, ноги подогнулись, мешок, полынь приняла. Третий маленький, в пяти метрах. Куртка до колен, руки вперед, пальцы скрещены. Молодой выстрелил, раз, мимо, еще, Грудь, ткань брызнула, не упал, еще, Голова, упал. Куртка раскинулась в пыли, как у ребенка, размер, как у среднего сына Женибека. Марат, второй, в робе. Три выстрела, ровно, короткими. Второй сложился лицом в полынь. Пальцы желтые, скрюченные, еще скребли землю. Потом не скребли. Тишина. Гильзы в пыли. Горячие. Запах пороха поверх полыни. Молодой опустил автомат. Руки ходили ходуном. Лысый перезарядил, молча. Осмотрел периметр. Еще раз чисто. Марат, рация. Пальцы мокрые. «Командир!» За медпунктом трое внутри устранены. Новость по базе мгновенно. Люди к окнам, к окнам медпункта, смотрели. Трое в полыне, теперь неподвижное по-настоящему. Маленький в куртке до колен. Женебек узнал через минуту. Дети его спали в казарме 40 метров, две недели. Иржанов пришел сам. Не бежал, шел, ровно. Спина прямая, как всегда. Увидел тела в полыни. гильзы, кровь темная, густая, не красная. Не стал смотреть долго. Пошел к забору, к северной стороне. Молча, Марат за ним. Калитка ржавая, незаметная, в полыне петли смазаны. Масло на петлях свежее, блестело. Ержанов присел, провел пальцами по петле. Посмотрел на масло на свои пальцы. То же масло, что на руках Рината, машины, встал. Заварить. Тихо. Если нечем забить камни арматура что угодно намертво марат кивнул и еще ержанов повернулся посмотрел на марата на Лыцева, на молодого который все еще был белый любой кто приближается к периметру стрелять без предупреждения пауза короткая любой три пальца по бедру раз два три полный жест впервые за дни Жаннибег бежал к медпункту. Берцы по бетону тяжелые. Увидел три фигуры в полыне, подросток размером с его среднего. Стоял. Секунду, две. Развернулся молча. Быстрым шагом. Лицо серое, не красное, серое, как у стоящих. Коптерки. Дорожники за ним. Четверо, пятеро, рыжий, еще один широкий молчаливый. Марат увидел с вышки. Закричал, спрыгнул, побежал. Не успел. Женебек выбил замок, одним ударом, берцем в петли, хруст, дверь внутрь. Ренат сидел на полу, у стены. Руки на коленях в масле, бормотал. Тихо. Губы двигались, слов не разобрать. Шепот. Ниже шепота монотонно, как молитву или как считалку. Раскачивался, едва чуть вперед назад Глаза открыты, но не здесь. В своем мире не в этом. Поднял голову, увидел женибека бормотание оборвалось. Норм. Удар головой, в лицо. Ренат упал напок, на бетон. женибек снова, ногой в голову, в бок. Молча, без крика, без слов. Дыхание хриплое, рваное. Ренат не защищался. Руки вдоль тела, не поднял, не закрылся. Невидимый до конца. Марат в дверях. Схватил женибека за плечи, оттащил... Женебек вырвался локтем. Марат у скулу. Хруст. Марат удержал обеими руками. Рыжий сзади. За пояс держали. Ренат на полу не двигался. Кровь из носа, изо рта. На бетоне черная, густая. Хрип. Тихий, мокрый. Потом тишина. Не дышит. Кто-то из гарнизонных. Он не дышит. Женебег стоял, руки в крови, кровь Рената на пальцах на костяшках под ногтями. Те же руки, которыми час назад держал дочь, четырехлетнюю. Те же Ренат мертв, не сразу. Минута, может, две, без последних слов. Без оправданий нормально, недосказанное, его последние. Запах, кровь, железный, острый, поверх полыни, поверх масла. Звук удара ноги по лицу глухой, мокрый стоял в ушах. Движение Женебека, как загнанной лошади. Медленное, тяжелое. Тишина. Полдень. Столовая. Смерть Рената — спусковой крючок. Два лагеря, два голоса. Один через другой, друг на друга, все сразу. Дорожники. «Ренат впустил мертвецов! Наших детей чуть не сожрали! Командир знал и молчал! Какая эта база? Какой порядок?» Гарнизоны. «Женебек убил нашего!» «Три дня на базе и убивает. Кто следующий?» «Третий, громче обоих». Ринад не поступил бы так. Он тихий. Чинил генератор. Свет у нас горел. Кто чинил? Он!» «Молча. А теперь командир говорит предатель. Командир, который сам признался, что знал!» Женщина, худая из гражданских, встала. Калитку он открывал. Или командир открывал. Кто видел? Один человек видел. Чужак. Приезжий. Палец на Артема через стол. А Ержанов знал и молчал. Может, сам и открыл. А Рената подставил. Мертвые не расскажут. Кто-то кивнул. ни один. Другие тише. Ренат, предатель. Жанебек прав. Но Ержанов знал и позволил. Кому верить? Столовая тесно. Два стола, третий сдвинутый. Дорожники у стены. Гарнизонная напротив. Проход узкий. Крик. Толчок. Стул об стену. Хруст. Женщина с ребенком кричала. Дети плакали. Рыжий дорожник толкнул лысого, тот в ответ. Кто-то схватил нож, столовый, тупой, но нож. Марат между ними. Руки в стороны, щель между зубами. Не улыбался. Скула опухшая, красная, локоть Джанибека. «Всем сесть!» Хрип, злость, голос другой, никак не назад, сорванный. Не сели, не сразу. Кто-то бросил миску, пшено по полу, серое комками опять. Ержанов вошёл. Тихо. Дверь за спиной, форма чистая, спина прямая. Замолчали. Привычка. Но взгляды другие. Неуважение. Вопрос или обвинение. Ренат ходил к забору. Ержанов тихо, командный голос. Я знал. Отслеживал. Хотел понять, чего хотят. Пауза. Не знал, что он впускает. Пауза длиннее. Ошибка моя. Тишина. Женщина открыла рот, закрыла. Но убийство не правосудие. Женебек у стены. Руки вымытые, под ногтями бурые. Глаза красные. Молчал. Золотой зуб не блестел. «Ты знал и молчал!» Голос из толпы. Гарнизонный, высокий, худой. «А если бы они напали ночью? Дети, сорок метров!» «Их убрали». Ержанов тихо. «Калитку заварили. Периметр проверяем». «А если бы встали?» Женщина снова тихо, но слышно. «Встали. Трое. Внутри и стреляли. А Ренат уже мертво лежал. Кто ответит?» Ержанов не ответил. Тишина. Раскол надвое. На трое. Те, кто злился на Рената, те, кто злился на Женибека и те, кто не верил Ержанову. Третьих больше, чем казалось. Доверие трещало, как на ертыше, Тихо, незаметно, потом разом. Дни двадцатый, двадцать второй. Утро двадцатого. Шестеро собрались. Не ночью, днем, Открыто. С вещами. Два узла, рюкзак, одеяло. Двое гарнизонные. Те, что еще на пятнадцатый просились. Четверо новые. Один дорожник. Трое гарнизонных, женщина среди них. Вышли через ворота. Скрип, петли. Женщина обернулась на базу на тех, кто смотрел. «Он бы так не сделал. Вы убили невиновного». Никто не ответил. За воротами Алжас. Стоял спокойный, чистый. Белая рубашка без пятна. Руки сложены перед собой. Не улыбался, принимал, как всегда. Шестеро подошли. Алжас наклонился к первому. Сказал что-то. Тихо, только им. Артем смотрел с вышки. Видел губы, не слышал. Ворота закрылись. Пятьдесят. Ночь двадцать первого. Жанебек не спал. Ходил по пазе, руки дрожали мелко, не от холода. Верцы по бетону, по земле, по полыни. Западная сторона. Хосблок, темно, полы ниже, реже. Фонарь в руке, Желтый круг на земле. Забор. Сетка. Шанебек остановился. Фонарь на сетку. Дыра. Не продавленная, непроломленная, разрезанная ровно, чисто, инструментом, кусачками или ножницами по металлу. Края загнуты внутрь, аккуратно. Полметра на полметра. Достаточно, чтобы пролезть человеку или к тому, что ползет. Не калитка, не Северный Забор. Западная сторона новое место. Ренат мертв два дня. Через дыру уже внутри. Двое. Стояли в полыне хозблока. Тихо, лицами к стене. Женебек. Монтировка из кузова Камаза. Тяжёлая, холодная. Первый. Удар по голове. Сухой звук. Костяной. Упал. Ноги подогнулись. Мешок. Второй быстрее. Рука из темноты. не зубы. Когти. Пальцы желтые, длинные, скриченные. Схватил за плечо. дернул, Ткань рвалась. Кожа тоже. Женебек вырвался. Куртка клочьями, развернулся, монтировка висок, хруст. Второй упал, обмяк. бег стоял, монтировка вправо, левая на плече. Кровь, не чужая, своя. Глубокие царапины, от ключицы до лопатки, рваные. Кожа разошлась, мясо розовое, мокрое, когтями. Медпункт. сам бинты и рейда, йод. Женебек стиснул зубы, не кричал. Кулак на колени, побелел. Под на лбу, по вискам. «Глубокие», — сказала Асем тихо. Бинт вокруг плеча, через грудь, снова вокруг. Ровно, пальцы твердые. Учила Дина. «Шить надо, не могу». Жанебек кивнул. Молча, глаза закрыты. «Врача нет». Утром Жанебек показал дыру. Ержанову, Марату, Артёму. Сетка разрезана, чисто, кусачками. Края загнуты аккуратно. Не снаружи, изнутри. изнутри. Ержанов присел, провел пальцами по краю, молча. Три пальца по бедру замерли, не стукнули, а замерли. Ренат мертв, калитка заварена, а сетка разрезана. Новая дыра, новое место. Кто-то еще. Ержанов встал, не сказал вслух, но взгляд Артем видел. Командир считал людей глазами, медленно, лица одно за другим. Кто из пятидесяти? Не сказал. Приказал заварить дыру, молча, жестом. Двадцать второй день, утро. Марат копал яму, за забором в полыни, один. Лопата из хазблока, ржавая. Земля, сухая, жесткая, степная. Копала молча, час, полтора. Бил лопатой, комья летели. Ренат на земле, рядом, накрыт тканью. Рабочая куртка сверху, в масле. Опустил, закопал, утрамбовал. Без слов, без креста, без молитвы. Марат стоял. Лопата в земле, воткнутая. Смотрел. Полынь вокруг, по пояс, серебристая. Его долг. Единственный, кто должен был заметить. Не заметил. День, двадцать второй, ночь. Медпункт, хлорка, пот, бинты, запах вилси. Генератор тихо, ровно. Руланов на койке. Грудь вверх-вниз. Бинты жёлтые, культя под одеялом. Артем и Асем одни. Тишина. Долгая. Артем заговорил. Тихо, не про Рената. Не про Женебека. Не про бунт. Про список. «Двадцать субъекта. новорожденные и добровольцы. Экстракт полыни. Штольная H7. подкожно. В 83. третьем». слушала, не перебивала. Руки на коленях, левая сжата, правая открыта. Семнадцать умерли, четверо утеряны, один жив. Пауза. Строка три. Чернов А.С. утерян. А Сэм смотрела на отца, на серое лицо, на культю, на бинты. Строка двадцать два. Нурланов А.К. жив. Тишина. Мы в одной папке. Артём тихо. Он и я. А Сэм молчала. Долго. Пальцы левой руки побелели. Правое на колени открытое, неподвижное. Ол, Билди, тихо, по казахски Он знал. Пауза. Учение пропадет связь. Маме, он тоже так говорил. Тишина. Генератор дыхания Нурланова. Решение не обсуждалось, не произнеслось вслух. Артём смотрел на юг, на стену медпункта, за стеной степь. За степью полигон. Сэм на отца, потом тоже на юг. Идти. Никогда не будь. Скоро. День 23 третий. Ночь. Медпункт. Тихо. Генератор едва слышно. Артём один, у койки, на стуле. Асэм заснула в казарме впервые за дни. Усталость взяла свое. Нурланов дышал ровно, глубоко, грудь вверх, вниз. Артём достал полынь из кармана. Пучок помятый, сухой. Мял. Масло на пальцах. Тёплое, густое. Не знал зачем. Поднёс губам Нурланова. Капнул. Масло на потрескавшиеся губы. Желтое, густое. Инстинкт. Дыхание Нурланова изменилось. Глубже, ровнее. Грудь поднималась выше. Артём замер. Пальцы на масле. Левая рука. Мизинец. Пульсировал. Не мертвые. Пульсирующий впервые. Культя правой руки шевельнулась. Под бинтами движение не судорога. Целенаправленные. Бинты натянулись. Ткань желтая, грязная натянулась. Из-под бинтов побеги, тонкие, серебристые, влажные, полынные, двигались медленно, тянулись к Артёму. Артём не одернул руку. Металл во рту, не привкус, вкус горячий, густой, как масло полыни на языке. Не железо, что-то другое, живое. Пальцы на полыни, на масле, Мизинец пульсировал. мерно, ровно. Побеги из культи, три, пять, тонкие как нитки, серебристые. Листочки мелкие, влажные, раскрывались. Нурланов открыл глаза. Серый, зеленоватый ободок, ясные, человеческие, рот шевельнулся. Сэм, хрип, тихий, сухой. Не, щелк, один. Челюсть вверх вниз. Глаза закрылись. Кома. Побеги на культе замерли, но не втянулись. Торчили из бинтов, тонкие, серебристые, пальцы несуществующие руки. Артем сидел, не двигался, мизинец пульсировал. Металл во рту тоже пульсировал. В одном ритме, как второе сердцебиение. Сплюнул. На ладони слюна, прозрачная, ничего. Но вкус густой, тяжелый, полынный. Тишина. Из степи щёлк. Один, низкий, не такой, как у за забором. Глубже, тяжелее, как будто щелкнула сама земля. Стены медпункта вибрировали. Стакан на тумбочке подпрыгнул, звякнул, покатился к краю. Металл во рту пульсировал, в ритме щелкания Точно в ритме, как мединес, как одно. Артём встал, стул назад, скрипнул, облизнул губы, сплюнул. Вышел на порог. Полынь вдоль забора, вся, от ворот до ворот. Наклонилась к югу, одновременно, медленно, плавно. Не ветер, ветра не было. Стебли гнулись все сразу, как стрелки компаса, к югу, к полигону. За забором стоящие было пять, теперь больше. Артем не считал, не мог, темно. Силуэты, плотно, плечом к плечу. Щёлканье, тихое, мерное со всех сторон, синхронное. Марат рядом, вышел из казармы. Автомат не спал тоже. Посмотрел на Артема, на его лицо, на губы, мокрые, облизанные. Что с тобой? Артем сплюнул. Вытер рот тыльной стороной. Мизинец мертвой руки пульсировал. Ничего, нормально. Слово повисло между ними. Слово Рената. Артем услышал сам, не хотел, вырвалось. Марат услышал тоже, отвернулся к забору, к стоящим. За спиной звук. Артем обернулся. Нурланов сидел на койке. Одеяло на коленях, левая рука на матрасе, пальцы сжаты. Правая культя торчала в сторону. Побеги раскрыты. Серебристые, тонкие, как антенны. Смотрел на юг. Сквозь стену, сквозь степь. Сквозь 80 километров до кратера. Глаза открыты, ясные. Не спал, не в коме. Ждал. База. Казарма. курчатов день 24 люди 50 ринат мертв впускал по приказу шестеро ушли колжасу женибег ранен Сарапины, воспаление. врача нет забор дыра разрезана изнутри кто-то еще еда на дни полынь по пояс наклонилась к югу Стоячих за забором больше металл во рту пульсирует нурланов сидит смотрит Ждет. Глава двадцать Протокол С-05. Двое. Степь. Ночь. Луны нет. Двое. Шли по полыни, по пояс, невидимой в темноте. Только запах горький, густой, теплый даже ночью, даже в августовском холоде, когда степь отдаёт дневное тепло камням, а воздух — ледяной. Вышли час назад или два. Забор далеко, за спиной, в темноте. Генератор не гудит. Кончилась соляра. Тишина. Без огней, без голосов, как будто базы и не было. Он шел первым, она за ним, полшага сзади. Не разговаривали. Самого забора нет слова, ни о чем. Оба знали, оба слышали. Тянуло. Щелк. Далекий, тонкий, с юга. Она остановилась, он нет. Два шага, три, обернулся. Слышала? Кивнула. Темнота, только силуэт. Плечи, платок, руки вдоль тела. щелк, ближе, левее. щелк, щелк, правее. Ветер упал, полынь замерла. Тишина плотная, ватная, в тишине. щелканье, мерное со всех сторон. Как пульс, как метроном. Он чувствовал, не ушами, грудью, ребрами, Низкий гул, глубже щёлканье, глубже тишины. Не звук, давление. Ладонь на затылке, рука, которая ведет. Юг. Алжас говорил тихо. У забора тем вечером голос ровный, низкий как Вы слышите? Все слышат. Просто не понимают, что слышат. Не объяснял, не уговаривал, стоял, ждал. Шестеро вышли днем, через ворота с вещами. Двое ночью без вещей. Через дыру в заборе, через полынь, на юг. Она стояла, он в трех шагах впереди, обернулся, ждал. Холод, сухой, степной, пробирает сквозь одежду, сквозь кожу, до костей. Пальцы ледяные, губы потрескались. Но впереди тепло, оттуда, с юга. Не ветром, изнутри, как полынь, когда мнёшь в пальцах, горячее масло. Горечь на языке, в горле, в легких. тёплая горечь, звала. Щелкание ближе». Темнота не пустая. Стояли вокруг, не двигались. Силуэты еле различимые. Головы на бок, лицами на юг. Тоже шли. Он сделал шаг. Еще полынь раступилась, тяжело, маслянисто. Сомкнулась за спиной. Обернулся. Она стояла, руки вдоль тела, платок белый в темноте. Лица не видно. Идешь? Тишина. щёлк щелк Не ответила. Он пошел. Полынь сомкнулась, темнота сплошная. Юг, тепло, гул ребрами, костями, зубами. Шел, она стояла. Глава 26. Кольцо. Осада. Журнал караула. Запись от руки. Карандаш тупой. Двадцать три десять. Стоят. Час пятнадцать. Стоят. Три часа сорок минут. Стоят. Не щелкают, не шевелятся. Ждут. Чего? База. Курчатов. День 25. Пшено на три дня. Патроны двести на 50 человек. Полынь наклонена к югу. Стоящая кольцом. Нурланов ходит. Рассвет. Вышка. Артём стоял. Бинокль у глаз. тяжелый, армейский. затертый до белесых полос на кожухе. Степь. Серая, плоская. Нет горизонта. Горизонт закрыт. Телами. Сотни. В полы, по пояс, по грудь. Тела. Стояли лицами к базе. Нет, не к базе. К медпункту. Артём опустил бинокль. Поднял, навел левее, правее, снова в центр. Кольцо. Сплошное, ровное. Ни одного разрыва. Как забор. Живой, серый, тихий. По всему периметру. От ворот до ворот. На западе, где Жанебек нашел дыру, на севере, где Ренат ходил к забору, на востоке, где пустыри, дорога на семей. На юге плотнее всего, к югу плотнее. Вчера десятки, сегодня сотни. Откуда столько? Щёлканье, тихое, мерное, неодиночное, сотни челюстей, в унисон. Ритм, как пульс, общий, единый, как будто не они щелкают, а степь. Мизинец пульсировал в такт. Артём упустил левую руку, жал кулак. Мизинец не слушался. Пульсировал мерно, ровно. теплый, Нет, горячий. Металл во рту густой, тяжелый, полынный. Впервые за 25 дней нефоновый привкус. А ритм. Запах полынь фоном. Всегда. Но поверх — новое, сладковатое, тяжелое, маслянистое, Не гниль. Гниль знакомая. Мокрая земля, падали — это, другой. Как если бы сто тел пахли не разложением, а чем-то живым. Масло полыни на губах Нурланова. Тот же запах, но снаружи. Со всех сторон. Артём сплюнул. Слюна прозрачная, вкуса нет. Бинокль снова. Стоящие, ближайшие к забору, различимы. Мужчина в рубашке, белый, застиранный. Женщина в хайлате, цветастый, застиранный. Подросток, старик, лица серые, одинаковые. Глаза открыты. Не моргают, не смотрят, направлены, как антенны. Полынь между ними наклонена к югу. Стебли гнулись, серебристые, тяжелые. Не ветер, ветра нет. Воздух тихий, горячий, неподвижный. Артём опустил бинокль. Стебна горизонта серая от тел. Тысячи. Медпункт. Утро. Запах пшёная каша. моченистая, теплая, разваренная. Поверх пот, бинты, хлорка. И третье не хлорка. звериная, густое. полынная, но с изнанкой, как будто полынь прокисла. Норуланов. А Сэм стояла у двери. Миска в руках. Кружка воды в другой. Босые ноги в берцах отца, великоваты, шнурки подвернуты им двойной узел. Нурлана входил. Босиком, линолеуму шарк-шарк-шарк. Из угла в угол. Левая рука вдоль тела. Пальцы шевелятся, перебирают воздух. Живая, человеческая. Ногти грязные, обломанные. Но ногти. Вены синие, но вены. Правое культя — побеги. Серебристые, тонкие, раскрытые. Листочки, влажные, с капельками, тянулись к двери, к стене, к югу, всегда к югу, как антенна, ловящая сигнал, который не слышит никто. А сам вошла. «Окей». Тихо, ровно, как каждое утро. Нурланов остановился, повернулся, медленно. Глаза серые, зеленоватый ободок. Ясные. Узнал. Не имя, лицо. Не лицо, а запах. Ноздри шевельнулись. Побеги на культе за